Гоноессы высокоутесные, живших в Пелени, кругом агионом, уже обитавших вдоль по Поморью всему и окрест обширной Гелики, всех их на ста кораблях предводил властелин Аганемнон. Рать многочисленней всех Превосходнее всех ратоборцы с ним принеслиса. Он сам облекался сияющей медью, славою гордой, что он перед сонмом героев блистает цаном верховным своим и числом предводимых народов. Град, населявший великий, лежащий меж гор Лакедемон, Фару, Спарту, стадам голубинам любезную мессу, в Бриссии живших мужей и в веселых долинах Авгии, живших Амиклы в стенах и в Гелосе, граде приморском, град, населяющих Лас и окрест Этила живущих, сих Агамемнона, брат Менелай. Знаменитый воитель вел шестьдесят кораблей, Но отдельно на бой ополчался. Ратников сам предводил, На душевную доблесть надежный сам их на бой Возбуждал и пылал, как никто из Ахеян, Страшно отмстить за печаль И за стон похищенной Елены. В пило сиживших мужей Обитавших в арене веселый Фриос, Алфейской, Брот и славные здания им Эппи, Град Кипариссию, град Анфигению, Вкруг населявших Птелиос, Гелос и Дорион, Место, где некогда музы, Встретив фамиров ракийского песнями, Славного мужа дара лишили Идиат Эврита, царя их ален Гордый хвалится дерзал, Что победу похитит он в песнях, если и музы при нем воспоют эгеоховы черри гневные музы его ослепили похитили сладкой к песням божественный дар и искусство рицать на кефаре сих предводил по велителях нестер конник герянской с ним девяносто судов принесли красивые строем живших в аркадии Вдоль под Келенской горою высокой, близко могилы Эпита, Мужей рукопашных на битвах, в Феносе живший народ, творхомени Орхомене, стадами богатым в Риппе, Стратии, мужей обитавших и в бурной Эниспе, И Тегей в стенах и в странах Мантинеи веселый, В Стимфоле живших мужей, И в паразии невыпахавших сими начальствуя отрасль Анкеева царь Агантенор гнал шестьдесят кораблей. Многочисленны в каждом из зонах мужа сидели аркадские, сильные искусные в битвах. Их ополчением сам повелитель мужега Мемнон дал корабли доброснастные, лытьем по черному понту к трое высокой они не ббрегли о делах мореходных вслед ву просицы текли И народы священной элиды, жители тех областей, что Гермина, Мерзин, Приграничный и Утес Оленийской и Холм ализийской вмещают. Их предводили четыре вождя, и десять за каждым быстрых неслось кораблей с многочисленной ратью Эпеян. Сих устремляли на бой Амфимах и воинственные Фалпий, первые к театовой отрасль, Второй Акторида Эврита. Тех предводителем шествовал храбрый Диор Амаринкит. Вождь их четвертый был Поликсен, небожителю равный, Доблестный сын Агасфена, народов царя Авгеида. рати из Дулихии, рать с островов Эхинацких священных, Тех, что за морем широким лежат против брега Элиды, Мегис Филит предводил, Ротоборе царею подобный, Сын любимца богов, канеборца Филея, Который некогда в край Дулихайской Укрылся от гнева отцова. Сорок за ним кораблей под дружиною Черных примчалось. Царь Одиссей предводил Кефаленин, Возвышенных духом. Живших в Итаке мужей, при Нерите трепетно листом, Чад кракелей, пахавших поля, гелипы суровой, власти имевших закинф и кругом обитавших в Самосе, Живших в Эпире мужей, на бреге противолежащим, Сих предводил Одиссей советами, равные Зевесу, И 12 за ним принесло с кораблей красноносых. Рать из племен этолийских фуаз предводил Андремонит. Рать из мужей, обитавших в Олени, Пилене, Плевроне, и в Калидоне камнистом, и в граде халкиди Приморской, не было больше на свете сынов браноносных Инея. Мертвый сам уже был он, и мертв Мелиагр светло-кудрый, И в Этолии царствовать вверено было Фуасу. Сорок за ним под дружиною черных судов принеслоса. Критин же и Доминей предводил знаменитый копейщик. В кносе живущих мужей, в укрепленной стенами гортини, ликт населявших, милет и град белокаменный ликост,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 Извел в девяти кораблях из Родоса, кои в Родосской земле разделенные на три колена, Линд и Ялис и Камир белокаменный вкруг населяли. Сих предводил Тлиполем, копьеборец гибельный в битвах, силы Геракловой сын рожденный с молодой остеохой взятый героем в эфире у вот селиса когда он многие грады рассыпал питомцев в юных. юнах ли полем лишь возрос в благосозданном доме геракла скоро убил безрассудный почтенного дядю отцова старца уже седого лики мне отрасль арея Быстро сплотил он суда и с великою собранной ратью скрылся, бежа по морям, устраша со мести грозивших всех остальных и сынов, и потомков Геракловой силы. Прибыл в Радос, наконец, он, скиталец беды претерпевший, там поселились пришельцы тремя племенами и были Зевсом любимы, владыкой богов и отцом человеков он им богатство несметные свыше пролил олимпийец вслед их нирей устремлялся с тремя кораблями из сима юный нирей от хоропа царя и оглаи рожденный он и нирей что с сынами Данаев пришел к илиону смертный прекраснейший всех после дивного мужа пелида но не мужествен был он и малую вывел дружину. Живших в Незире мужей, населяющих Казус и Крапов, град Эврипилов Кос и народ Островков-Каледнейских, два предводили вождя и Федип и воинственный Антив, оба Фессалом рожденные царственным сыном Геракла. Тридцать за ними судов принеслися, красивые строем Ныне исчислю мужей в Пелазгическом Аргосе живших, Алос кругом населявших и Алоп, Удел и трохину Холмную Фтию, Эладу, славную жен красотою, Всех Мирмидонов, Ахеин и Эллинов имя носящих. Сих пятьдесят кораблей предводил Ахиллес знаменитый. Но народы сии, огремящие, не мыслили брани. Некому было водить на сражение строев и грозных. Встань при черных судах, возлежал Ахиллес быстроногой, Гневный за дочь Бресееву, пышно-волосую деву, Деву, которую взял по жестоких трудах Из Лернеса, самый Лернес разгромя, и Высокие эфивские стены, где и вены Сынов копьеборцев гибельных в битвах, Внуков селепа царя и эпистрофа Сверками Несса, грустен по ней возлежал он, Нескоро воспрянет могучий. В филыке живших мужей, Населявших пирас цветущий, Область Деметры любимую, Матерь и тонею Травами тучной птилеи, Антрон, омываемый морем, Сих ополчение протосела И предводил бранноносный В жизни своей, но его уже Черная держит могила.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 Владетеля стад среброрунных, Брат однокровный героя Бесстрашного протосилая, Но летами юнейший, и Старше его и сильнее Протосилай воинственный был. Потерявший героя, Рать не нуждалась в вожде, Но о нем воздыхали, Охрабрым сорок за ним кораблей, Под дружиной примчалося черных. В феррах живущих И в круг при Бебицком озере светлым беп населявший Глафиры, и град Иеолк, пышно сданный, Быстрых одиннадцать мчало судов, Предводил же Эвнелых, сын адметта любимый, Который, рожденным с Алкестой, Димной женою прекраснейшей всех испеливых черей. Живших в Мефоне и окрест Фавмакии, и Невыпахавших чад Мелебеи И живших в полях Ализона Суровых, Сих племена Филактет предводитель, Стрелец превосходный, Вел на семи кораблях, Пятьдесят восседело на каждом Сильных гребцов, И стрелами искусных жестоко сражаться. Но лежал предводитель на острове лемне священном в тяжких страданиях где он оставлен сынами ахеен мучимый язвою злой нанесенную пагубной гидрой, там лежал он страдалец но скоро ахейские мужи скоро при черных судах о царе филоккттети воспомнят рат не была без вождя но желала вождя филоктета Медон над нею начальствовал, сын Оилея побочный, Коего с Реной молодою родил Оилей, градоборец. Триккой, владевший народ, и Фомой высокоутесной, И обитавший в Эхалии, граде владыки Эврита, Два извеливой воды воеводы, Асклепия, мудрые чада, Славные оба Данаев врачи, Подолир и Махаон, 30 за ними судов принеслися, красивые строим. Живших в Армении храбрых мужей, у ключа гиперей, Власти, имевших астерий и белые главы титана, Сих предводил Эврипил, блистательный сын Эвемонов. Сорок за ним кораблей под дружиною черных примчалось, Варги сиживших мужей и кругом населявших Гиртону, Орфу, Широкий Алон, Белокаменный град Олооссон, Сих предводил Полипет, воеватель бесстрашнейший в битвах, ведь Перефоя, исшедшего в мир от бессмертного Зевса, Сын Перефою, рожденный женой Иподамией славный Тот самый день, как герой покарал чудовищ косматых, сбил с пеленок кентавров и гнал до народов эфиков. Он предводил не один, но при нем Леонтей, бронодушный, отрасль Ареева, чада Кенея, коронного сына. Сорок за ними судов под дружиной примчал Иса Черных, но из кифа Гуней... С 20ю и двумя кораблями плыл предводя Эниан. И воинственных сильных перребов, племя мужей, водворившихся окрест Додоны холодной, земли пахавших, покоем коим шумит Титаресий веселый, быстро в пене устремляющий пышно катящиеся своды, коих нигде не сливает с пенеем серебристо-пучинным, но всплывает наверх, и, подобно елею, струится, он из ужасного стикса, из вод заклинаний исходит. Профой Сын Тендредонов, начальство лрача магнетов, Окрест Пенеи, вкруг Пелеона, шумного лесом, жили они, Предводил их в сражение профой быстрый, Сорок за ним кораблей под дружиною черной примчалось, Се и вожди, и властители меднодоспеших донаев Кто же из них знаменитейший был? Поведай мне, муза, доблестью или конями Из всех зоотридом притекших. Кони извел превосходнейший славный Эвмел феритет. Он устремлял кобылиц на бегу, как пернатые, Быстрых масти одной, одинаковых лет, И хребтом, как под меру. Сам Аполлон воспитал на зеленых лугах Пейрийских сих кобылиц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 Все на дворе воединостолпясы, младые старцы, став посреди, провещала посланница Зевса Ирида голос заявший Полита, прямого сына, который стражем троянским сидел, уповая на быстрые ноги в поле на высшей могиле старца Троян Эзиета, вкруг соглядая, когда от судов нападут аргивяне.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 В воинство мчаться долиною, Ратовать около града. Гектор, тебе предлагаю совет Мой полезный исполнить. Много народов союзных В Приамовом граде великом, Разных своим языкам, По земле рассеянных смертных, Каждым из он их. Да властвует муж, Повелитель народа, Он и вождем на боях, И строителем граждан.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 В поле особенный, круглый, равно и отсеяли от Толи, то Смертные из древних времен нарицают его ватиеей, Но бессмертные боги могилою быстрой Мерины. Там и трояны союзников их разделили срать. Храбрых троян при шлемоблещущий Гектор Великой всех предводил превосходные множеством мужеством духа с ним ополчились мужи копейщики бурные вбиты вслед их дарданцам предшествовал сын знаменитый анхизов мощный эней от анхиза его родила афродита в рощах на холмах идейских боги не почившие смертным он предводил не один но при нем акамас и архлух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 Питиеи, Весиатеза и народ, заселявший Терею высокую гору, сих предводили Адраст и Амфий в броне полотняной, оба сыны перказийца Меропа, который славнейший был предвещатель судьбы и сынам не давал позволения к броне убийственной втрою идти, не послушали дети старца родителя, рок увлекал их на черную гибель. В перкоте мужей и кругом населявших Практион, грады Сестос, Абедос и граждан священной Аризбы Рати устроивал Азий, мужей-повелитель Гертакит, Азий-Гертакит, который на пламенных конях великих втрою принесся из дальней Аризбы, отвод селлиист. Гиппофой предводил племена копьеборных пелазгов, тех, что в Ларисе бугристые по тучным полям обитали. Гиппофой предводил их и пили, и отрасль, оба сыны пелазгийского лефа, тавталого сына. Но Фрокиян предводил акамас и воинственный Пирус. Всех, которых страны гелиспонт бурнотечный объемлет, Храбрый Эфем ополчал племена копьеборных кеконов, Сын браноноса Трезена, любезного земсу Кеада. Вслед им Перехм предводил криволуких пионов, Далеко живших в странах Амидена, Где катится акси широкой, акси водою чистейшей священную землю паящей. Вождь Пелемен по флагонам предшествовал храброе сердце, выведшее их из Генет, где стадятся дикие мески. Племя народов, которые жили в Киторе, Сесаме, окрест потока Парфения в славных домах обитали, кромну кругом эгеалы и скалы Эрифин населяли. рать Кализонов, Годий и Эпистров вели из Стран отдаленных, откуда исход серебра неоскудный, мизом предшествовал хроми и Энномос, птицегадатель, но и гаданием он не спас от гибели черной, лег, неизложенный руками Пелеева, быстрого сына, в бурной реке где трояны других истреблял он могучий форкис и храбрые оскание вели из оскании дальний рати фригиен и оба бесстрашные боем пылали вслед их антиф и несл воеводы мужей иионийских оба сыны Пелемена Гегейского озера дети рать предводили меонов, притмоли высокомрожденных. Настес вел говорящих наречием варварских каров, коими лет занимали и фиров лесистую гору, и меандропоток, и мекало вершины крутые, сих предводили на бой. Амфимах и воинственный Настис, Настис и тот Амфинах на Меонова отрасль, Который даже и в битвы ходил, наряжаясь со златом, как дева. Жалкий и златом не мог отвратить он погибели грозный грозной, Лег, неизложенный руками Пелеева быстрого сына, в бурной реке, И пелит его злато унес победитель. Радь Ликиян, Сорпедон и блистательный главк предводили, живших далеко к Ликии, при Ксанфе глубоко пучинно. Рвы очищают, рвы, по которым вытаскивались на берег и спускались в море корабли. Терсит — Это имя происходит от слов «дерзость», «наглость». «Хлена» — верхнее платье греков, теплый плащ, которым окутывались поверх хитона, короткой рубашки без рукавов. «Вин возлияние» и «рук сочетание». Принося клятву верности, греки совершали богам возлияние, жертвы вином, немного вина проливали на землю и соединяли руки. Пусть помогает колено колену и племени племя. Совет Нестора отражает существовавшую в эпоху родового строя еще до Гомера организацию войска по фратриям, объединениям родов у Гнедича колено и по родам. Коней напитай подъеремных. В гомеровскую эпоху греки не знали кавалерии. Вожди сражались в колесницах, запряженных парой коней, поэтому кони подъеремные. Рядовые воины в пешем строю. Своему от богов вечно сущих у каждого племени был свой бог-покровитель. Прежде чем Гектора лад на груди у него не расторгну, то есть пока не убью Гектора и не сниму с него доспехи. Они не брегли о делах мореходных. Аркадия находится внутри Пелопоннеса и не имеет выходов к морю. Тлиполем Гераклит, то есть Тлиполем — сын Геракла, отличавшегося огромным ростом и силой, в этом отношении и сравнивается с ним клиполем Стикс — река подземного царства, ее водой клянутся боги, поэтому у Гомера и говорится «воды заклинаний». Тифей или Тифон — мифическое чудовище, порожденное землей против Зевса, олицетворение подземного огня. Зевс победил его своими молниями, низверг в глубины земли и сверху навалил горы. Когда Тефей хочет подняться, из-под земли, содрогающийся от его страшных усилий, бьет пламя. Тогда Зевс снова мечет в Тефея молнии